Не знаю, что он такое во Франции. Говорят, у него есть шато, замок. Я думал, что в эти две недели много воды уйдет, и однако же я все еще не знаю, наверное, сказано ли у мадемуазель Бланш с генералом что-нибудь решительное. Вообще, все зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, мадемуазель Бланш тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однако, стал сплетник. О, как мне все это противно! С каким наслаждением я бросил бы всех и все! Но разве я могу уехать от Полины? Разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но какое мне до этого дело? Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астлей. Да, я убежден, что он влюблен в Полину.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 и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или перед фонтаном, он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были, в парке или в лесу, или, или на Шлангенберге,